Глава тридцать Арней. Допрос Виверна с Лисом ничего не дал. Перевертыш только сыпал ругательствами или поскуливал, когда вопросы Дракха сопровождались особыми аргументами. Драк же, упущение Арнея, успел раскусить какую-то капсулу во рту и впал в состояние стазиса. Толку от него было пшик. Вызов имперских дознавателей Поездка в участок, оформление заявления, все это потребовало времени. Хорошо все же симбионту. Живет себе вне времени и пространства, пламя жрет почем зря. Хорошо хоть магии возвращает, хоть и крохи. Он, Арней, ощущал сейчас время как нельзя остро. Еще никогда оно не было настолько материальным и осязаемым. Убегало исчезала, просачивалась сквозь пальцы, как песок лазурного побережья. Одно хорошо. По сравнению с покушением и участием в нем Дракхов и с запавшими в память Арнея словами Лиса, что они намерены добраться и до Даура, и до Дикарки, по сравнению со всем этим, подлый поступок Даура не мерк, конечно, но все же отступал на второй план. Мысль о том, что он обязан обезопасить Ингуре, заставляла Арнея держать себя в руках, снова и снова пересказывать дознавателям услышанное и увиденное. Все за исключением разговора с парящим змеем, конечно. Отдавать распоряжение своим адвокатам и сыщикам. От предложения пройти обследование, как и от медицинской помощи, Арне вежливо отказался. Еще неизвестно, что покажет современный ауросканер, учитывая, что его симбионт перешел в несколько иную форму существования. По ментальной связи с ним связалась мать, леди Аддингтон. Ей вроде как сон тревожный снился, что вы, мальчики, связались с плохой компанией, а Даурчик не отвечает. Заверив леди Аддингтон, что и он, и Даурчик в полном порядке, и вообще они на занятия опаздывают, Арне покинул наконец жандармерию. Голова буквально взрывалась от избытка новой подчас очень противоречивой информации. В голове крутились смазанные полумраком обнаженные силуэты, дракха с платиновыми волосами и одного лживого феникса, естественно, в максимально развратных и откровенных позах. До кучи прибавилось жжение в районе лопаток, и заверение заверения симбионта, что ему нужна еда. нарезонная ментальная рявканье Арнея, а именно «какой шряви болотный» и «нахрена по сто раз одно и то же долдонить?» Хамоватый паразит съязвил, что, конечно, нужно было оставить золотого наследника валяться побитой псиной. И вообще, если б он такой прекрасный не вмешался, не только для Арнея... Симбионт не ограничился своим излюбленным Дубина, присовыкупив к нему долбоящера, все закончилось бы еще хуже, чем в прошлый раз. Арней тут же уцепился за это «в прошлый раз», на что тут же получил в ответ издевательское «мне нужна еда» и даже сплюнул с досады. Стоит ли говорить, что в особняке ни Даура, ни Ингури к моменту прибытия Арнея уже не было? «Господин Даур и юная госпожа отбыли три часа назад», — сообщил мажордом, делая вид, что всю жизнь только и делает, что беседует с извалявшимися в пыли, потрепанными наследниками, садинами на всю рожу, светлеющими с каждой минутой, но все же. Знак того, что избивающий Арнелис использовал магию. Магию Дракхов. Хваленная регенерация высших могла застопориться только от нее. Причем в довольно солидном количестве. Резерва одного виверна на высшего не хватило бы. «Мне нужна еда!» «Мне нужна еда!» «Мне нужна еда!» «Мне...» «Заткнись ты, шряф тебя, дери!» «Господин Аддингтон?» Мажордом поднял брови и часто заморгал. «Да не ты! Не тебе я! Короче!» На то, чтобы умыться-переодеться, ушло еще полчаса. Через час Арней уже входил в высокие арки ворота в корпус межмировиков. Как все поменялось за считанные дни. Сейчас он, Арней, силился дозваться брата по ментальной связи, но Даур упрямо не отвечал. «Будь в академии!» мысленно твердил Арней. «Просто будь в Академии. Давай решим все вдвоем по-мужски. Не отвечай. Шерд с тобой. Просто будь в Академии». «А Даура нет», — проворковала Уикта, которая, казалась только Арне и ждала в полупустом холле. «Как нет?» «А вот так», — подтвердила, приблизившись к ним Марьям. «Совсем забыл нас». Как и ты, сладкий. А это правда? Что правда? Что о вас говорят, Арнейчик? Прищурившись, протянула Уикта. Я все поверить не могу. Говорят, что вы связались с дикаркой? Кто говорит? Уикта дернула точенным плечиком и извлекла из папки в руках свежий номер Сент-Трейва-Ньюс. В заголовок Арней даже вчитываться не стал. Проекция картинки, где он помогает птахе сесть в лимузин, хватило. Шерды. Странно, что только матери приснился тревожный сон. Отец, конечно, тоже скоро свяжется. А скорее потребует обследований и справок, что у наследников нет магической зависимости. Надо подумать, кто согласится подписать им подобные справки, не задавая лишних вопросов. «Интересно будет на нее посмотреть», — пропела своими губами-плюшками Марьям. «Не советую к ней приближаться», — сказал Арней таким тоном, что девушка часто заморгала. «Никто и не собирался», — обиженно протянула Уикта и тут же осеклась под взглядом Арнея. Забыв попрощаться с Уиктой и Марьям, Арней покинул корпус межмировиков.